Часть вторая. Напишите его. Придумайте формат. Формат – это не просто шоу для тех, кого зовут мэт Игра слов. Английская «формат» напоминает фразу «формат» для Мэтта. Ха, поняли? Для Мэтта. Как я люблю плохие каламбуры. А если серьезно, то формат для всех. Мэтта, Элизабет, Хосе, Абрахама, Приянки и абсолютно всех, кто хочет начать подкаст. Скорее всего, вы уже знаете, что такое формат в телевизионных программах. Например, ситуационные комедии или ситкомы. Друзья, американская семейка, черноватый. Полицейская драма, мыслить как преступник, закон и порядок, Кегни и Лэйси. Телеигра, новая цена, верная, сделка, сто к одному. Ежедневные новостные программы, вечерние новости на NBC, шоу Рэйчел Мэддл. Соревнования в формате реалити-шоу. Холостяк, величайший неудачник, удивительная гонка. Обычные реалити-шоу. Семейство Кардашьян – настоящие домохозяйки Нью-Йорка. В мире подкастов существуют аналогичные форматы, хотя полицейские драмы и ситкомы в аудиоварианте ещё не привлекли большую аудиторию, которую имеют ТВ-шоу. Вот наиболее распространённые форматы в подкастинге. Интервью. Ведущий принимает гостей, задаёт им вопросы, связанные с темой шоу. WTF с Марком Мороном, Go Boss Radio с Софией Амаруза. Круглый стол. Обсуждение трех ведущих, иногда четырех, хотя я думаю, что это уже толпа, которые высказываются по той или иной теме. Call to Gapfest at Slate. Love it or leave it. Ежедневные новости. Ведущий читает новости дня, ссылаясь на журналистские репортажи или дополнительные источники. The Daily. Start here. Today. Explained. Список. Ведущий оглашает рейтинг лучших-худших. К примеру, список кандидатов, с которыми ведущий хотел бы встречаться, сочетаться браком или распрощаться раз и навсегда. Топ-файв. Советы. Ведущий дает советы дозвонившимся в эфир слушателям. Кэр Ток, Дэр Пуденц, Савэт Лав Пересказ. Фанатская интерпретация сериалов или подкастов. Watch What Crapens, Сэрил Сэрил, Литтл Хаусом Вэ Подкаст. Гилмор Гайс. Эпизодическая документалка. В каждом эпизоде подкаста подробно рассказывается одна история, посвященная личности, событию или явлению. Revisionist History. Сезонная документалка. Одна история рассказывается в нескольких эпизодах в течение сезона. Dirty John, Heaven's Gate, You Must Remember This. Расследование. Ведущий шоу выступает в роли следователя – Он раскрывает тайны и приходит к какому-то выводу о виновности или невиновности подозреваемого, озвучивая в эфире итоги своего расследования. Serial Mystery Show, Mission Журнал. Каждая часть шоу представляет собой отдельный документальный фильм, интервью, спектакль или расследование, часто связанные с общей темой конкретного эпизода. This American Life, Radio Lab. Игровое шоу Гости отвечают на вопросы, разгадывают головоломки или играют в другие игры, чтобы победить. Ask me another, wait, wait, don't tell me. Короткие истории. Ведущий рассказывает историю от начала до конца. Кроме того, несколько рассказов читаются несколькими читателями. Рассказы могут быть вымышленными или, напротив, основываться на реальных событиях, например, на дневниковых записях. Лева Бертон Риттс, Selected Shirts, The Moth, Mortified. художественный рассказ. Вымышленные истории рассказываются в течение нескольких эпизодов, некоторые из них с открытым финалом «Welcome to Night Vale», well. другие с законченным повествованием «The Message Homecoming». Многие успешные шоу созданы по одному из этих форматов, но это не значит, что вы должны идти проторенной дорожкой, возможно, у вас свой путь. Например, в каждом эпизоде «Beautiful Stories from Anonymous People» Комик Грис Гетхард принимает один анонимный звонок. Дальше происходит всё, что угодно. В эфир пробираются жаждущие саморекламы или желающие излить душу товарищи. Единственное правило – Крис не может повесить трубку первым. Это шоу, формата интервью, рассказ, реалити-шоу. Всё вместе, но под другим соусом. А есть ещё «Everthing is life В каждом эпизоде Янг Чиллок берёт интервью у неодушевлённого объекта. Это тоже интервью. Художественный вымысел? Выступление? Опять-таки, речь идет об оригинальном формате. Или Air Hustle. Созданное в тюрьме штата сан квентин заключенными Ирлоном Вудсом, уже освободился, Энтуаном Уильямсом и Найджел Пур, в шоу рассказывается о тюремной жизни, о личных драмах каждого участника, о поиске социальной справедливости. Это реалити-шоу? Документальный фильм? Журналистское расследование? Я думаю, что Air Hustle – это новое слово в жанрах подкастов. Здесь нет никаких ограничений. Выберите существующий формат, адаптируйте его под себя или придумайте свой собственный. Вы можете всё. Я верю в вас. Важность истории. Много лет назад я познакомилась с Хайманом Брауном, легендарным продюсером радиопрограмм «Худой мужчина», «Тайна внутреннего святилища», «Флэш Гордон», «Дик трейси и многих других классических шоу. Браун известен многими вещами. К примеру, он работал с суперизвестными людьми, Григорий Пек, Фрэнк Синатра, Хеллинг Хейс и Орсон Уэллс и другие. И за 70 лет выступил автором 30 тысяч программ. Что я вынесла из общения с этим замечательным человеком? Он всегда настаивал, что в центре любого успешного аудиопроизводства лежит история. Другими словами, подойдите к любому маленькому ребёнку в любой стране. Что они попросят у взрослых? Дети скажут «Расскажи мне сказку», то есть историю. С тех пор, как люди научились говорить и понимать язык, они рассказывают друг другу истории. Независимо от формата вашего шоу, я прошу вас помнить мудрость Хаймана Брауна. Рассказывайте истории, а не факты. Используйте все богатство языка. Не ограничивайтесь перечислением сухих цифр и дат. Привлекайте слушателей, рассказывая о чувствах и переживаниях. Если вы делаете игровое или новостное шоу, или подкаст-расследование, дайте людям то, чего они хотят. Будьте рассказчиком. Подробнее об этом слушайте в главе 9. Подготовка к написанию сценария. Создайте структуру. Поздравляю! Вы добрались до одной из моих любимых частей разработки нового шоу – «Структура». Сейчас вы спросите, зачем она нужна? Большинство шоу, которые я люблю, это просто веселая болтовня. Так не пойдет. потому что веселая болтовня без структуры – это не весело, особенно для новых слушателей, которые понятия не имеют, кто вы. И, скорее всего, шоу, у которых, как вы думаете, структуры нет, она все-таки есть. Например, в течение полугода я была одной из ведущих шоу «When Megan Met Harry – A Royal Wedding Cast». По мнению поклонников британской королевской семьи, Джеймс бар ржеволосый британец, и я – американка азиатского происхождения – Очень здорово рассказывали о Гарри и Меган, которые вот-вот должны были пожениться. Кто-то скажет «Веселая болтовня». Но на самом деле у шоу была жесткая структура. Каждый эпизод начинался с того, что мы с Джеймсом представлялись друг другу. Затем мы давали краткое описание выпуска, объясняя, что будет происходить в шоу. Например, «Сегодня мы будем говорить о последних газетных заголовках, тщательно проанализируем разводы в королевской семье», Затем сделаем предсказание о королевской свадьбе, и оно будет связано с лошадьми. Описание выпуска раскрывает его суть и создает интригу. Каждый элемент описания – это акт в подкасте. После заставки и содержания наше шоу состояло из трех актов. Акт 1 новости. Мы с Джеймсом читали от трех до 5 самых пикантных заголовков недели, связанных со знаменитой парой или их грядущей свадьбой. Заголовки могли быть о мероприятиях, где они вместе появлялись, деталях места проведения свадьбы или сплетнях, связанных с их семьями. Во всех заголовках мы ставили на первое место любовь, и нам было искренне жаль тех, кто не считал Гарри и Меган самой главной парой всех времен. Акт второй Тщательный анализ. Он представлял более пристальный взгляд на проблему, связанную с нашими героями – Часть выпусков мы могли посвятить истории расовых отношений в королевской семье или уделить внимание шляпкам и блюдам свадебного стола. Через какое-то время мы могли пообщаться с сослуживцами Гарри, друзьями Меган, или королевскими биографами, которые тоже пристально следили за происходящим. Акт 3. предсказание о королевской свадьбе. На нем мы всегда заканчивали выпуск. Это могло быть имя гостя – Сирена Уильямс, да, или физическое состояние гостя. Пипа Миддлтон будет беременна. Или что-то о том, как будет выглядеть невеста. Надеюсь, мы не ошибемся насчет ее прически. В знаменательный день мы выпустили все наши прогнозы в виде настольной игры в бинго, в которую играли тысячи поклонников по всему миру. Помимо трех актов «When Megan Met Harry», в подкасте были следующие структурные элементы. Музыка. Каждый акт был выделен фирменной музыкой, характерной для акта. Время. Каждый эпизод шел примерно 25 минут. Тон. Веселый, но лишенный иронии. Сейчас вы можете подумать, я не хочу ограничиваться такой жесткой структурой, или я не вижу в этом смысла. Но, пожалуйста, поверьте мне, структура – это то, что вам нужно. Она лежит в основе любого успешного шоу. Именно наличие скелета дает вашим слушателям место и пространство, в котором им комфортно. «Ура! Я понимаю, как это работает!» Привычность и домашность. И, о боже, они отклонились от привычного порядка действий. Интрига и новизна. Структура дает четкое представление, когда стоит подразнить слушателей или добавить неожиданный поворот. И если вам посчастливилось иметь спонсоров, ваша структура представляет возможность увидеть, когда лучше всего встанет реклама. Структура шоу «When Megan met Harry» проста. В этом нет ничего плохого, но у вас может быть свой вариант. Возможно, вы захотите сделать что-то более сложное. В качестве примера приведу структуру подкаста By Book. Первое. Введение. Наши имена, наше шоу, книга недели. Второе. Музыкальная тема. Третье. Биография автора книги недели. Четвертое. Краткое содержание книги недели. Пятое. Подробные шаги книги, которым мы будем следовать. примечание Мы стараемся изо всех сил, чтобы все вышеперечисленное занимало первые 6 минут шоу. 6. Первая неделя жизни Джаленты по книге, включая аудиодневники. 6 минут. 7. Первая неделя жизни Кристиан по книге, включая аудиодневники. 6 минут. Музыкальная пауза, перерыв на рекламу. 8. Вторая неделя жизни Джаленты по книге, включая аудиодневники. 6 минут. 9. Вторая неделя жизни Кристиан по книге, включая аудиодневники, 6 минут. Музыкальная пауза, перерыв на рекламу. Десятая. Вердикт Джаленты по книге, 3 минуты. Одиннадцатая. Вердикт Кристиан по книге, 3 минуты. Двенадцатая. Заключительные титры с музыкой. Тринадцатая. Ляпы. Смешные вырезанные дубли, которые наши продюсеры ставят в конце каждого эпизода в качестве сюрприза для нас и слушателей. После нескольких сезонов работы над By the Book, Джалента и я уже не задумываемся над структурой, она ясна обеим. Но всё начиналось не так. Вместе с Кэмероном и нашим управляющим продюсером Мии Лобел мы провели много экспериментов, прежде чем поняли, какой будет структура шоу. Процесс занял несколько месяцев. Но как только это случилось, всё пошло как по маслу. Мы соблюдали порядок повествования, но иногда, если мы отклонялись от структуры, нашим слушателям было ясно, что мы делаем и почему. Кроме того, такая структура позволила нам выверить хронометраж каждой части шоу и добавить динамики. В конечном итоге мы пришли к тому, что каждый выпуск длится ровно 40 минут. Подумайте о структуре вашего шоу, используйте «воображение». Идеальная структура – это основа всего, фундамент дома вашей мечты. Если у вас есть примерное представление о форме вашего шоу, попробуйте записать пилот. Обратите внимание на места, где вы буксуете, и где, наоборот, оживаете. Что вам нравится, а что не очень. Вернитесь к планированию шоу, переделайте структуру, затем переделайте ее снова. И тогда, я обещаю, ваш дом низко собочится и не рухнет. сфокусируйтесь на вступлении. Я собираюсь признаться вам кое в чем. Во время процесса разработки By Book мы сделали несколько довольно плохих версий шоу. Они были растянуты, в них были недочеты, они ужасно звучали. Самые жуткие выпуски мы записали в период расцвета шоу. Вначале наши знакомства с аудиторией длились минут 15, а то и больше. За это время мы знакомились, рассказывали о себе и о том, как мы встретились, в чем мы похожи и чем отличаемся. Потом мы углублялись в описание книги недели, своих эмоций при ее прочтении, рассказывали биографию автора и излишне подробно останавливались на содержании книги. Некоторые друзья и коллеги честно признались, что слушать нас скучно, что долго запрягаем. Они хотели услышать главное – О том, как мы с Джалентой живем по книгам о самопомощи, а не просто говорим о них. Итак, мы несколько раз переработали вступительную часть шоу. После долгих экспериментов нам удалось добиться того, что введение в курс дела занимало не более 5-6 минут. За это время мы рассказывали о книге, ее авторе и о том, в чем заключается ее возможная помощь. Несмотря на то, что это комедийное шоу, мы приняли решение подавать вводку в простой, нейтральной манере. «Мы хотели, чтобы слушатели до определенного момента не догадывались, нравятся нам эти книги или нет. С такой подачей мы могли удержать любую аудиторию, как поклонников такой литературы, так и ее противников. Теперь разработка такой крошечной части шоу кажется титаническим усилием. Но я прошу вас запомнить это раз и навсегда. Первые пять минут первой серии подкаста имеют решающее значение». Согласно данным радиостанции NPR 1 за 2016 год, подкасты обычно теряют от 20 до 35% слушателей в течение первых пяти минут. Скорость оттока слушателей в первые пять минут выпуска в разы выше, чем в любое другое время. Потратьте, если надо, 50 часов на проработку первых пяти минут вашего шоу. И вы не пожалеете. Ваши труды окупятся сполна. Мои жалобы на бесконечный стёб в популярных шоу. Некоторые ведущие подкастов совершают ошибку, смеясь и болтая друг с другом в течение 10, 20, а иногда даже и всех 30 минут своего шоу. Ведущие, которые дружат между собой, иногда забывают, что они вообще-то не одни. А кто не любит проболтать несколько часов с друзьями? Ответ – новые слушатели. Позвольте проиллюстрировать. Вы когда-нибудь были на вечеринке, где в основном только незнакомые вам люди? Может, вдруг пригласил вас на вечеринку своего приятеля? Вы пришли и поняли, что ваш друг опаздывает и теперь делаете все возможное, чтобы быть общительным. Вы подходите к одной компании разговаривающих незнакомцев, но никто из них не признает вас. Вместо этого они просто продолжают разговаривать. Вы предположили, что разговоры о кулинарии или, к примеру, о королевской семье могут быть им интересны. но они даже не потрудились поприветствовать вас. Вы чувствовали себя изгоем и задавались вопросом, может, стоит сказаться больным и пойти домой смотреть телевизор. То же самое происходит с новым слушателем популярного шоу, в котором ведущие постоянно подкалывают друг друга. Вы, ведущие, весело проводите время друг с другом, и ваши старые слушатели, вероятно, тоже. Но новые понятия не имеют, кто вы и о чем вы говорите, как гости чужого праздника. Решение простое. Кратко рассказывайте суть шутки. Затем сделайте то, что вы бы сделали, подойди к вам незнакомец на вечеринке. «Привет, меня зовут Джефф, а это сьюзен Мы только что говорили о том, почему овсяное печенье с изюмом – самая лучшая выпечка на свете. Хотя многие считают, что шоколадное вкуснее». Перебор с личными приколами и ноль внимания новичкам – сомнительный бонус, будь вы на вечеринке или во время записи подкаста. Будьте хорошим ведущим, а ведь вы такой и есть. Пусть каждый слушатель почувствует, что ему рады. Подготовка к написанию сценария Рано или поздно вам понадобится сценарий. В некоторых случаях сценарий зарождается на стадии планирования подкаста. Иногда он становится нужен позже, уже на этапе создания шоу, после того, как вы соберете аудиокомпоненты воедино и выполните ряд других задач. Но независимо от того, когда вам потребуется основа основ, а сценарий – она самая. Я хочу, чтобы вы начали думать уже сейчас, что нужно сделать для написания хорошего сценария. Большинству проектов нужен только минимальный сценарий, или, если быть точнее, наброски. Например, рассмотрим шоу в формате списка. Мы назовем это воображаемое шоу «Топ-5 лучших рестлеров недели». Возможно, в плане будет только ваше введение, список из пяти борцов, по две причины попадания каждого из них в ваш рейтинг, а затем заключение. Другой пример шоу «Мисс сценария подкаст в формате круглого стола. Например, «The Waves» от Slate, где я несколько раз была приглашенной ведущей. Аналогичная схема – введение, заявление основной темы, представление участников дискуссии, перечисление трёх блоков и ряда значимых моментов по каждому из них, заключение. Шоу, для разработки которых требуется лишь набросок сценария, имеет много преимуществ по сравнению с подкастами, для которых пишутся талмуды. Без жёсткого сценария у ведущих появляется лёгкость импровизации. Так ведущие лучше раскрываются в общении друг с другом, и писанины меньше. Правда, это не означает, что у вас меньше работы и ничего не надо планировать. Когда нет сценария, иногда нужно быть подготовленным лучше, чем с ним. Как заполнить ниоткуда взявшуюся паузу? Это значит, что вы должны заранее знать, на чём вы акцентируете внимание, рассматривая тему, и почему. В конце концов, вы же не на ходу придумываете причины, почему некоторые рестлеры покорили вас на этой неделе, верно? Эфир без сценария – прыжок с парашютом без страховки. Если потеряли нить повествования, то и подсмотреть негде. Есть шоу, которые, безусловно, нуждаются в крепком сценарии, где ведущие читают большую часть написанного с листа, слово в слово. Например, любые новостные программы, такие как Daily или UpFirst. Эти шоу опираются на факты, которые могут меняться в течение дня или недели, поэтому важно убедиться, что информация регулярно обновляется. Шоу, в которое вы включаете аудио-вставки, сделанные вне студии. Например, «Rivish Anast History» или «Mystery Show». Из всего материала, который вы собрали, что в итоге войдет в шоу? Что вы будете говорить в перерывах между фрагментами, чтобы развивать историю дальше? Какие лиды будут у каждой из дополнительных вставок? Лид – первый абзац статьи, в котором кратко объясняется проблема и суть публикации. Обычно не более трех-пяти строк, одно-три предложения. Аудиопьесы на основе художественных текстов или в формате реалити-шоу. Уроки и лекции, как, например, «You must remember this» или «Unladylike». Такие подкасты включают множество фактов, и сценарий необходим, чтобы убедиться, что ничего важного вы не упустили. Давайте пройдемся по каждому из этих видов сценариев шоу Чтобы я могла дать вам несколько советов о наиболее важных моментах в каждом из них. Новостные шоу. Следуйте правилу журналистики – не хороните лид. Под этим я подразумеваю, что не нужно составлять длинное запутанное введение в самом начале вашего подкаста. Слушатели на такое не поведутся. Начните с главного. Объясните тему и заголовок, и только потом переходите к деталям, которые слушатели смогут живо себе представить. И обязательно перед всем этим озвучить план записи, про которую мы будем говорить в главе, посвященную структуре шоу. Шоу с большим количеством материала, собранного вне студии. Записать хрипушку. Многие из нас в аудиоиндустрии знают, что термин «записать хрипушку» означает набор разных голосов за пределами студии, которые помогают вам рассказать вашу историю. Многие новички начинают с того, что сначала решают, о чем они расскажут, затем пишут сценарий, а после в уже готовый текст вставляют новые фрагменты интервью, чтобы проиллюстрировать то, о чем они говорят. Так делать не надо. Да, вы должны понимать, о чем будете рассказывать. Но ваш следующий шаг – это сбор аудиоматериалов, которые расскажут историю за вас. Это может быть чья-то уместная реплика, экспертное мнение и так далее. После того, как файлы будут собраны, я настоятельно рекомендую сделать их расшифровку с помощью стороннего сервиса или самостоятельно. Затем просмотрите эти записи и выберите те части, которые проиллюстрируют ваши истории, и составьте для этих врезок короткий сопроводительный текст. Аудиопьесы, художественные рассказы, реалити-шоу. Рискуйте. Моя подруга Энн Хепперман, основательница премии Sarah Woods for Audio Fiction, говорит, Бросьте вызов привычным аудиоформатам и раздвиньте границы того, чем аудио может и должно быть. Прелесть подкаста заключается в ваших возможностях создать целую вселенную без миллионных вложений, без аренды студии и прочее. Послушайте подкасты Welcome to Night Vale и Homecoming. Это отличный пример, как можно сделать успешный продукт без связей и денег. Уроки и лекции. Я не могу сказать о важности сбора материала. Соблазм будет заключаться в том, чтобы привести кучу фактов, дат, имен и так далее без творческой переработки. Ваши слушатели здесь не только ради фактов. Если им нужны факты и ничего больше, они могут читать энциклопедию. Им нужен ваш взгляд на них. Это очень важно для каждого подкастера, независимо от того, какой сценарий вы пишете. Быть рассказчиком. На первый взгляд может показаться, что вы просто передаете информацию или ведете разговор. Но как подкастер вы делаете гораздо больше. Сказанное вами дает слушателям пищу для размышлений, западает в их души. В идеале ваш сценарий должен отражать и это тоже. Поэтому придумайте сюжет, в который вы сможете вплести все факты. Пользуйтесь приемами, которые нравятся публике, но соблюдайте баланс между информацией и вашим творчеством по ее обработке. Помните, что вы пишете текст для восприятия на слух, Тут могут быть сложности, поскольку стандартный печатный текст, как правило, не предназначен для озвучки и восприятия на слух, но подкастинг – про другое. Вот вам задача. Популярный аккордеонист и флейтист, игравший в кафе в студенческие годы, Джон Смит, разменявший третий десяток, вступил в новый период жизни, что не редкость для некогда подающих надежды музыкантов старше 30 лет. Период стабильности и осознания того, что всемирная слава и богатство так и не случились. Попробуйте повторить это предложение вслух. Сколько раз вы запнулись, чтобы сделать глубокий вдох? Сколько раз вы спотыкались о слова? Что звучало неуклюже? Что-нибудь из этого звучало естественно? Дело в том, что предложение прекрасно смотрится в печатном виде, но оно совершенно не подходит для чтения вслух. Когда вы пишете для радио, вы должны учитывать, где ведущий возьмет дыхание. Поэтому фразы должны быть более короткими и острыми. Вам нужны слова с меньшим количеством слогов. Речь должна быть ясной и конкретной. Теперь давайте перепишем это предложение для подкаста. В студенчестве Джон Смит блестяще играл на аккордеоне и флейте. Правда, с тех пор прошло более 10 лет. Сейчас ему 32. Как и у многих музыкантов его возраста, его жизненные приоритеты поменялись. Теперь он хочет стабильности, смирившись с тем, что мировая слава и богатство, похоже, не его случай. Лучше, правда? Легче читается вслух и легче воспринимается. Это просто требует практики. Так что пишите, пишите еще, а потом переписывайте. Проговаривайте свои сценарии вслух, когда вы их пишете. Читайте вслух. слушайте следующий раздел о чтении за столом, чтобы улучшить ваш текст. Даже когда вы записываетесь в студии, сделайте паузу, если вам необходимо переписать предложения, которые звучат неестественно или коряво. Если, конечно, ваше шоу не называется «Читаем как робот». В этом случае неестественность звучания будет даже кстати. Главное, чтобы ваш текст был авторским, отражал ваш внутренний мир, демонстрировал искромётный юмор и оригинальный словарный запас. «Это ваше шоу, друзья! Так пусть в нём звучит ваш уникальный голос!» Чтение за столом Чтение за столом – сходное понятие «читка» есть и в театральной среде. Актёры собираются и читают пьесу по ролям, где угодно, в том числе за столом, но не на сцене. Цель – найти и выправить слабые места, войти в материал, познакомить узкий круг театралов с будущей постановкой. Этим термином обозначаю нечто среднее между репетицией и началом работы над выпуском. Как правило, во время такой читки перед ведущими шоу лежит сценарий, а специальные аудиовставки воспроизводятся в соответствующее время. Тем временем все члены команды делают заметки, что работает, а что нет, учитывают при этом четкость, темп, тон, разные недочеты. В конце чтения его участники делятся тем, что их смутило, после чего сценарий перерабатывается с учетом замечаний. Некоторые фрагменты из сценария в итоге вырезают. Не у всех шоу есть время начитки, да и команды зачастую небольшие, но от этой работы шоу только выигрывает. Дайте вашему шоу сильное название. Возможно, вы уже знаете, как будет называться ваше шоу, или же как раз сейчас составляете список потенциальных названий. Лично мне нравится придумывать название постфактум. Мне кажется, сначала надо придумать концепцию программы, а потом уже заниматься неймингом. Как бы там ни было, сначала прослушайте это. Посмотрите, не использует ли уже кто-то ваше название. В мире существует более миллиона подкастов, повторяться не хотелось бы. Погуглите свое потенциальное название, дописав к нему слово «подкаст», и посмотрите, что получится. Выполните поиск по названию в Apple Podcasts и других подобных приложениях. Если шоу с таким названием, как у вас, когда-то существовало, но в последние годы оно не выходит, название можно смело брать себе. Но если шоу с вашим названием активно выходит в эфир, то, конечно, лучше еще подумать над названием. Во-первых, чтобы не запутать слушателей. А во-вторых, чтобы избежать выяснения отношений с тем, кто стал использовать это название раньше вас. Краткость – сестра таланта. Название шоу из десяти слов трудно запомнить. Кроме того, они не помещаются на обложку шоу и в строку поиска Apple. Поэтому в данном случае чем короче, тем лучше. Убедитесь, что название подходит вашему шоу. Недавно я наткнулась на программу с названием, похожим на By Book. Но, как ни странно, это было шоу о фильмах. Я была озадачена. Почему в названии подкаста о кино говорится о книгах? какое сплошь и рядом, не повторяйте чужие ошибки. Это не только затруднит продвижение проекта, но и отпугнет аудиторию, которая пришла на книги, а вы им тут вещаете про кино.